Глава шестнадцатая. Зинаида. Гад, подонок, скот, мерзавец, отвратительный, противный, толстокожий носорог. Ему от меня нужна только помощь. Просто решил попользоваться, не гнушаясь даже поцелуями. Такими сладкими, что в голове мутиться. Не побрезговал даже лягуху толстую поцеловать, лишь бы только заставить меня помогать. Всесильному, хитрому, наглому холоду вдруг понадобилось содействие непримечательной зануды, у которой мужика-то не было никогда в жизни, потому что она глупая, закомплексованная и брезгливая. Такая брезгливая, что готова была свалиться в объятия этого гада, мерзавца и дальше по списку, безо всяких условностей. Просто потому, что эти две дуры правы, Я реально втрескалась в забретный плод по самые мои горящие от крамольных мыслей уши. Близок локоток, а не укусишь! Схлипнула я в огромную подушку в форме сердца, которую обняла руками и ногами. Только не подумайте, что синтепоновая думка изображает красивое сердечко, которое обычно дарит ко дню всех влюбленных глупеньким дурочкам. Фигушки. Подушка Лискиной бабушки повторяла очертаниями пламенный мотор, такой, каким его изображают в анатомических атласах, с аортами там всякими, предсердиями и прочими желудочками. Где уж старая рокерша Нады была красотищу, история умалчивает. Но девичья подружка оказалась страшно удобной, и рыдать в нее одно удовольствие. «Доча, впусти!» Истерично заколотилась в дверь мамуля. «Зачем впускать? Еще немного, и она просто выломает хлипкую филенку». Но я нехотя встала с кровати и поплелась отворять ворота. «Ты одна там?» Ожидая подлого предательства со стороны родительницы, поинтересовалась я прежде, чем повернуть ригель замка. Наглому хаму «Варькина твоя обещала выдрать ноги», — хмыкнула мамуля. «Но они у него такие. Ну, в общем, я бы не стала портить такой экземпляр. Мужик — просто ходячая влажная фантазия». «Мама, умоляю», — простонала я, впуская ее в комнату, «не надо делиться со мной своими мыслями, касающимися...» мой дел вон из блюдца чай прихлёбывает!» — хмыкнула маман и ее глаза подернулись счастливой дымкой боже у меня будет отчим бомж что ж вполне в духе моей семейки мам это правда наконец спросила я ну да а Полинарий рюрикович мне нравится кивнула кудрями родительница Да нет, я про то, что сказал этот гад. Если честно, мне сейчас казалось, что я персонаж комедии абсурда. Ну, про отца и про то... Мать его, дрещепотка, прости господи, такой прошмандой была. Но я ей благодарна. Приняла бедолага на себя удар. Думала, бобра богатого со двора сманила и в счастье купаться станет. Эх! Папенька твой такой падалью был, чтоб его черти жарили активнее, что мне эту идиотку было даже жалко. А мальчишка ее вообще был жертвой. Я старалась немного его даже поддержать. В интернат носила вещи, конфеты там всякие к праздникам. Они его сдали в богадельню. Но вот скажи, как мать может променять ребенка На тестикула носителя. Я не понимаю. Кровиночку, но упыря. Мальчишка-то потом затерялся. Я не стала искать. А тут иду на днях по улице, а мне навстречу взрыв из прошлого. И нагло так. Здравствуйте, говорит Тамара Пална. Хочу, говорит, дочь родную увидеть. Имею право. Вы мне, суки, должны все. Лишился я жизни своей, и в этом виноваты вы. Выдеру, говорит, из вас сердца и сожру. О как! Представляешь? Не помню, как до дома дошла. Колготки сняла, помню только, и в морозилку убрала, ну, чтобы стрелок... Неважно. Детка, может, все-таки тебе объединиться с этим наглым парнем? Он тебя защитит. Да и смотрит на тебя этот мачок, как кот на сметану. А мне бы внуков. Ты снова за свое, — взревела я. Вот, и мама туда же. Сеет в моей душе сомнения, как тот змей-искуситель, с губами, похожими на мятный мрамор. Ну, не я одна так считаю. Зин, Егор сказал, что ты в опасности, и я ему ве. Договорить мама не успела. Изба вздрогнула и, кажется, подлетела в воздух. Мама бросилась к двери, в щель, под которой начал заползать густой черный дым. Где-то вдалеке заверещала Варькина. И вот тут мне стало страшно по-настоящему. «Шухер!» — проорала Лиска, сунув приоткрывшуюся щель черную, как у Кадигара, физиономию. «Надо валить!» «Бабка меня убьет за халупу свою!» «Ну, если это твой Ромео, я его...» «Черт, девочки, там не пройти! Горим!» «Началось!» Одними губами прошептала мама. «Где моя чуча? Без нее не пойду!» Я впала в ступор. На лице Лиски был написан такой страх, что я поняла «нам гоплык!» «Так и умру, не испытав любви и счастья!» «Господи, делать-то чего!» Дом снова содрогнулся, но теперь уже иначе. Бревенчатая стена с треском прыснула щепой. Лика заголосила на ультразвуке. Мама заметалась по остаткам комнаты, громко крича имя любимой кошки. А я смотрела на смятый капот машины, из которой вывалился холод. Я же говорил, что пригожусь. Прекрасные, очень умные принцы всегда спасают всяких жаб а потом их лечат поцелуями и у кошки болейками. Нахально, как и всегда, хмыкнул этот наглый тип гражданской наружности и в мгновение око оказался возле меня. И черт бы меня подрал, если сейчас, находясь почти на краю гибели, я не была так счастлива до самой моей приключенческой задницы. «Вы позволите взять вас на ручки?» Или снова будете плеваться ядовитой слюной и кусаться? Ты дурак. Тупо улыбнулась я, с трудом сдерживаясь, чтобы самой не полезть ему на закорки. И что ты тут делаешь? Зазноба твоя не дождется и обидится. Ты ревнуешь, лягушечка? Не надо. Она в высоком терему живет и сидит сейчас, свесив косу на улицу, потому что дракон ее охраняющий, судя по всему, как раз где-то тут трется. А так мне неинтересно. Белозуба улыбнулся гад и хамлу, и я заметила, что все его шикарное лицо порезано. Видимо, когда он шел на таран, поранился. Милый, милый. Обрубишь? Рявкнула я, загибаясь от ревности. Да ну нафиг. Он просто не мог поступить иначе, и поэтому остался и не поехал к этой своей катамре. Просто решил поиграть в благородство, гад. Дом догорел как-то очень быстро. Спустя полчаса мы стояли на пепелище плечом к плечу. Почерневшая от горя и копоти чучмечка хрипела в маминых объятиях. Бомж полинарии в обрывках халата Философский жевал губами и почесывал обожженную ногу. Вечер переставал быть томным прямо на глазах. Вещенски рванула. Вздохнула Варькина, разрушая гнетущую тишину. В руках она держала невесть, как уцелевшую в пожаре, трандисканцию в красивом оплавленном кашпо. — Котлет хотите? — я прихватила. — Их подогреть не на чем. Понура хныкнула я, глядя на исходящее копотью и дымом пепелище. Костерок бы! Тут даже на шашлыки хватит! Обозрела Лиска апокалиптический пейзаж. Бабка меня и жарит на этих углях. Они к ее приезду как раз достигнут нужной температуры. А где холод? Наконец отмерла я и заозиралась по сторонам в поисках коварного искусителя. Егор Холод. Это какой-то парадокс. Просто идиотизм и буйное помешательство. Я никогда не добивался женщин. Они сами падали в мои объятия по щелчку пальца, полувзгляду, и уж точно не обзывались, как бендюжники, и не членовредительствовали с завидным постоянством лишая меня важных функций организма. А еще меня всегда возбуждали стройные и гибкие бабы, похожие на прогонистых дорогих кобыл. И это было пределом нормы, болтающаяся на моем локте холеное стерва, эдакий аксессуар, дополнение к шикарной машине и костюму от двух очень известных итальянских модельеров. А это, Толстая, неуклюжая девка подошла разве что к бюджетной куртейке из сток-центра и мопеду. Но от чего то именно это меня жутко в ней дразнит. Настолько, что я готов нажраться соевых котлет из ее маленьких ручек, которыми она крепко вцепилась в мой одуревший мозг. «Ты сошел с ума!» – проорал Михуил, видя, что я направляю третью по счету машину, в стену пылающей хибары. Я не так хотел сдохнуть, мать твою. Я думал загнуться во сне где-нибудь на сышилах, принюхиваясь к стоящему на прикроватной тумбочке ящику с сигарами. «У тебя очень приземленные мечты, друг мой», хмыкнул я, вдавливая педаль газа в пол. В нас пропал дух авантюризма. Мы перестали ломать дома толстых женщин. И стали забывать, что дома кое-кого ждет невеста Стелла. А этот кое-кто нагло подкатывает шары к страшной бабе и выглядит при этом как слюнявый идиот. Она просто другая, просто не такая, как все, и это притягивает, раздражает все рецепторы, как дорогое блюдо в ресторане, сделанное из самых простых продуктов. И Мишка прав, я сошел с ума и продолжаю катиться по наклонной, не в силах ничего с собой поделать. «Бонзай!» — мой крик потонул в треске ломающегося дерева и скрежете сминаемого металла. И чего я ожидал? Что чертова лягушонка упадет в мои объятия, объявит меня рыцарем Айвенга и подарит платочек? «Ты дурак!» — полыхнула взглядом чертова отродье, скривив губы, похожие на клубничные дольки. Очень долго меня спасал. Простите, леди, но мой фортибранс очень туго берет разбег, в тон ей ответил я. И пусть меня разразит гром, если сейчас я не желал схватить ее поперек талии и не растерзать прямо посреди пылающих деревьев. Знаешь, холод, ты не тянешь на принца на белом коне, Скорее на всадника по имени Смерть. Но все равно спасибо. А ты чума. Не остался я в долгу. Мы могли бы составить прекрасную пару. Не могли бы. Твоя пара ждет тебя уже долго. Еду, любимая. паративно передразнила меня на глючая пышка и закусила свою омерзительно вкусную губу. Ты ревнуешь. Решил поддразнить я взбешенную фурию. Она фыркнула так издевательски, а я-то надеялся, что попаду в точку. Но толстая лягушонка оказалась просто хладнокровной земноводной жабой, а не сказочной всепонимающей куколкой. Хотя, если она взмахнет рукой, то вполне может совершить магию и вырубить меня маслом, вылетающим из ее рукава. С нее останется, а мне вдруг остро захотелось ее ревности, такой яростной, чтобы швырянием меня всяких горшков с цветами или чайников, и бурного перемирия после и ее кожи под моими пальцами и кучу мелких радостей, которые я, оказывается, пропустил в этой жизни. Я вызвал ментов и пожарных, холод, пора валить прошипел мне в ухо Мишка. «Только участие в массовых беспорядках и пожаре тебе не хватает для полноты картины. Зябзиков загнется от счастья, уж поверь. Холод-рецидивист — это прямая заявка на новую звездочку». «Сколько можно? Бежим постоянно, как преступники!» прорычал я, оглядывая компашку, стоящую возле пепелища. «Погорельцы не выглядели особо расстроенными». Скорее, озадаченными. С этими что делать? Не на улице же их оставлять. В гостиницу ты их не попрешь. Напрягся мой адъютант. Это еще один повод тебя завалить. Холод, очинись. Ты ввалил почти все свои активы в карьеру политика. Если сейчас тебя хлопнут, станешь нищебродом. Думаешь, ты будешь нужен промсардельке? Ей одной булки надо долларов на сто в день, судя по стати. Не прокормишь за знобу свою. Давай решим все вопросы, а потом хоть обожрись ею. Не теряй башку. Я тебя убью, если еще раз скажешь про Зину плохо. Сжал я кулаки. Но где-то он прав, как это не прискорбно. Я не смогу защитить ее, если сам стану немощным. И это жутко бесит. Зин, я скоро вернусь. Шепнул в закаменевшую спину затянутую закопченной пижамкой, в прорехе которой проглядывала молочно-белая кожа. Я не рыцарь. Скорее, дурковатый царевич, в которого выпустила свою стрелу сказочная царевна лягушка. Ну да, вот так у нас получилось все задом наперед. «Не стоит. Иди к своей психической!» Вредно фыркнула проклятущая поганка и плечиком полным так дернула, что у меня засосало под ложечкой, как от голода. «И рыцарем тебе не стать. В них посвящали храбрых и благородных людей. А ты — просто зажравшийся павиан. И вообще не мешай, не видишь у нас проблемы. Хотя тебе-то этого не понять». «Ах, я мешаю! Это я трусь у тебя под ногами все время и падаю тебе на голову, как птичья какашка? Это я, значит, только и делаю? Что тебе проблемы, дура?» Рявкнул я и зашагал в ту сторону, где, по моим прикидам, пытался реанимировать машину Михуил. «Чертова идиотка! И чего я правда к ней прилип? Надо заканчивать и уезжать!» прав, Михаил. Лучше быть богатым и всесильным, а не это вот все. Хватит. Эта сказка становится все более страшной и непонятной. Дать бы тебе по заднице. Мечтай, показала язык Горгона. И я чуть было не передумал трусливо смываться.